Глава 4. Я не могу передать словами свои ощущения. Похоже, что шок совершенно лишил меня способности мыслить и чувствовать. Я даже смутно не помню, как повел себя, когда ко мне подошел Беттерадж. Если верить ему я, когда он спросил, что случилось, рассмеялся и вручил ему ночную рубашку, предложив разгадать загадку без моей помощи. Наш дальнейший разговор на пляже — Совершенно не отложился в моей памяти. Опомнился я только в ельнике. Мы с Беттраджем шли домой, и он убеждал меня, что после стакана Грога мы оба сможем посмотреть правде в лицо. Затем действие перенеслось из посадки в маленькую гостиную Беттраджа. Я забыл о собственной решимости не переступать порог дома Рэчел и с благодарностью принял прохладу, полумрак и тишину комнаты. Выпил Грога, что в такой ранний час для меня было в новинку, приготовленного моим старым другом на ледяной родниковой воде. Вное время напиток просто одурманил бы меня, но сейчас натянул нервы, как струны. Я, как предсказывал Беттердж, посмотрел правде в лицо. И Беттердж посмотрел вместе со мной. Подозреваю, что мой собственный портрет, каким я его здесь рисую, выглядит по меньшей мере странно. Попав в беспрецедентную ситуацию, что я предпринял первым делом? Изолировал себя от общества? Занял свой ум анализом чудовищной несообразности, которую в то же время невозможно отрицать как факт? Поспешил вернуться в Лондон первым же поездом, чтобы оповестить власти и немедленно начать расследование? Нет. Я согласился зайти в дом, куда ради сохранения собственного достоинства поклялся не ступать ногой и сидел, потягивая ром с водой в десять часов утра в компании старого слуги. Разве такого поведения можно ожидать от человека, оказавшегося в моем ужасном положении? Могу лишь сказать, что вид старого знакомого лица Беттерджа несказанно меня успокоил, а приготовленный стариком грок помог мне в моем состоянии физической и умственной прострации «Лучше любого лекарства. Других объяснений у меня нет, и я могу лишь восхищаться читателями этих строк, если они в любом критическом положении, от колыбели до могилы, неизменно сохраняют достоинство и логическую последовательность поступков». «С уверенностью можно утверждать лишь одно, мистер Фрэнклин», — сказал Беттердж, бросив ночную рубашку между нами на стол, — и ткнув в нее пальцем, словно она была живым существом, способным нас слышать. «Она лжет!» Его оптимизм не отвечал тому, что я ощущал в душе. «Как и вы, я не ведал, кто взял алмаз», — сказал я. «Но улики говорят против меня. Краска на рубашке мои инициалы — реальные факты». Беттередж взял мой стакан и вложил его мне в руку, точно веский довод. «Факты?» — переспросил он. «Выпейте еще Грогу, мистер Фрэнклин, и вы преодолеете пристрастие к вере в факты. Это дело нечистое», — продолжал он, заговорщически понизив голос. «Вот как я смотрю на эту загадку. Что-то здесь не так, и мы с вами должны выяснить, что именно. В коробке больше ничего не нашлось». Вопрос немедленно заставил меня вспомнить о лежащем в кармане письме. Я достала и открыл его. Оно состояло из множества страниц, исписанных мелким почерком. Я нетерпеливо заглянул в конец письма на подпись Разанна Спирман». При виде ее имени в моей голове вдруг вспыхнуло воспоминание, высветившее новое неожиданное подозрение. «Стойте!» — воскликнул я. «Розанна Спирман попала к моей тете из исправительного дома, не так ли? Розанна Спирман раньше была воровкой». «Этого никто не отрицает, мистер Фрэнклин, и что с того?» «Что с того? Откуда нам знать, что это не она украла алмаз? И не она умышленно испачкала мою рубашку краской?» Беттердж положил мне руку на плечо и заставил замолчать, прежде чем я успел наговорить лишнего. «Вы будете оправданы, мистер Фрэнклин, в этом я не сомневаюсь. Однако, надеюсь, не таким путем. Прочитайте письмо, сэр». «Из уважения к памяти бедной девушки, прочитайте сначала письмо!» Серьезность его тона граничила с дружеским упреком. «Вы сами сможете судить, что в нем написано. Я зачитаю его вслух», — сказал я. И начал читать. «Сэр, я должна вам кое в чем признаться. Даже признание, приносящее много боли, можно сделать всего в нескольких словах. Для моего достаточно трех. Я вас люблю». Я выронил письмо и посмотрел на Беттраджа. «Боже праведный!» — вырвалось у меня. «Что это значит?» Старик как будто отшатнулся от моего вопроса. «Сегодняшним утром вы беседовали с Люси Хромушей наедине», — напомнил он. «Она что-нибудь говорила о Розанне Спирман?» «Даже имени ее не упомянула». «Возвращайтесь к письму, мистер Фрэнклин. Я вам прямо скажу. После всего, что вы уже пережили...» Мне не хватает духа причинять вам новые огорчения. Пусть она говорит сама за себя, сэр. И не забывайте пить грок. Для вашего же блага не забывайте пить грок. Я стал читать дальше. Мне было бы крайне постыдно сознаться в этом Читаево письмо, пока я была жива. Но когда вы его найдете, меня уже не будет на свете. Вот что придает мне смелости. В напоминании обо мне не останется даже могилы. Я могу рассказать правду, потому что после написания этих строк меня навсегда укроют зыбучие пески. Помимо письма вы найдете в моем тайнике вашу ночную рубашку с пятном краски. Вы будете недоумевать, почему я ее спрятала и почему ничего не сказала об этом при жизни. У меня есть лишь одно оправдание. Я все это делала, потому что любила вас». «Не буду надоедать вам рассказами о себе и о том, как я жила до вашего появления в доме Миледи. Леди Верендер взяла меня к себе из исправительного дома. Туда я попала из тюрьмы. В тюрьму меня посадили за воровство. Моя мать стала уличной женщиной, когда я была еще маленькой девочкой. Она оказалась на улице, потому что господин, который был моим отцом, бросил ее. История самая обычная – Рассказывать ее подробно нет нужды, о таком часто пишут в газетах. «Леди Верендер была ко мне очень добра, мистер Беттередж тоже был ко мне очень добр. Они, да еще начальницы исправительного дома, единственные добрые люди, кого я повстречала на своем жизненном пути. Я могла бы худо-бедно жить на своем месте, пока не появились вы. Я вас не виню, сэр, я сама во всем виновата». Помните, как вы спустились с дюн в то утро, разыскивая мистера Беттераджа, как принц из сказки, как возлюбленный, привидевшийся во сне. Я в жизни не встречала более очаровательного человека, чем вы. Стоило мне завидеть вас, как в моей душе затеплилось предвкушение земного счастья, какого мне никогда в жизни не доводилось испытывать. Если можете, не смейтесь надо мной. Ох, если бы я только могла дать вам почувствовать... «Насколько это серьезно для меня?» Я вернулась домой и написала внутри моей рабочей шкатулки наши имена, нарисовав под ними узелок влюбленных. Но тут какой-то демон, нет, скорее добрый ангел, шепнул мне на ухо, «Посмотри на себя в зеркало». Зеркало сказала, неважно что оно сказала Мне не хватило ума воспользоваться предостережением. Я все больше и больше влюблялась в вас, словно была женщиной вашего круга и красавицей, каких вам не доводилось видеть. Я пыталась, ох, как я пыталась, побудить вас взглянуть на меня. Если бы вы знали, как я плакала по ночам от тоски и обиды на то, что вы никогда не обращаете на меня внимания, вы, быть может, временами останавливали бы на мне свой взгляд, чтобы дать мне силы жить. Взгляд этот вряд ли был бы добрым, «Знай вы, как я возненавидела мисс Рэчел. Мне кажется, я раньше вас поняла, что вы в нее влюблены. Она дарила вам розы носить в петлице». «Ах, мистер Фрэнклин, вы оба не подозревали, что чаще носили мои розы, чем ее. Моим единственным утешением в это время было подменить цветок в стакане с водой на свой, а ее розу выбросить. Если бы мисс Рэчел была действительно так красива, как вам казалось...» Я бы, наверное, пережила. Нет, пожалуй, я бы еще больше ее не взлюбила. Что, если одеть мисс Рэчел в платье служанки и снять все украшения? Не знаю, зачем я это пишу. Но нельзя отрицать, что ее фигура не неказиста, она чересчур худа. Да только кто способен угадать, что нравится мужчинам? К тому же юным леди позволяется делать то, за что простую служанку выгонят из дома. Это не моего ума дело. Вы перестанете читать мое письмо, если я буду продолжать в том же духе. Обидно только, когда мисс Рэйчел называют хорошенькой, понимая, что все дело в красивом платье и уверенности в своем положении. Постарайтесь не терять терпения, сэр. Я постараюсь побыстрее добраться до момента, интересующего вас больше всего, пропажи лунного камня. Но сначала позвольте высказать одну мысль. В бытность воровкой моя жизнь была не так уж тяжела. И только в исправдоме, где мне открыли глаза на степень собственного падения и научили стремиться к лучшему, дни потекли медленно и тяжко. Меня одолевали мысли о будущем. Честные люди, даже самые добрейшие из них, выглядели для меня страшным упреком. Рвущее сердце одиночества преследовало меня, куда бы я ни шла и что бы ни делала, с кем бы ни встречалась. Я знала, что на новом месте от меня потребуется ладить с другими слугами. Мне не удалось ни с кем из них подружиться. У них был такой вид, или так мне казалось, будто не догадывались, с кем я была раньше. Я не сожалею, что во мне пробудили желание к исправлению, вовсе нет, но жизнь моя воистину стала тяжелой. Вы поначалу сверкнули в ней, как солнечный луч, но и вы обернулись для меня новым провалом. Я безумно влюбилась в вас, но так и не смогла привлечь ваше внимание. Это причиняло мне боль, сильнейшую боль. Теперь я подошла к тому, о чем хотела сказать. В эти горькие дни я два-три раза ходила в свободное время на свое любимое место, пляж у зыбучих песков. «Здесь все и кончится», — подумала я. «Когда уже не останется сил», здесь все и кончится. Вы должны понять, сэр, что это место завораживало меня еще до вашего приезда. Мне всегда мерещилось, что со мной в зыбучих песках произойдет какая-то трагедия. Но я никогда не видела в них способ свести счеты с жизнью, пока не наступило время, о котором я пишу. Начиная с этого момента, я начала думать, что пески могут за пару мгновений разрешить все мои невзгоды, и позволит мне бесследно исчезнуть. Вот все, что я могу сказать о себе с того дня, когда впервые увидела вас, и до того утра, когда пропажа алмаза вызвала всеобщий переполох. Я была так раздражена глупой болтовней служанок, гадавших, кого следует подозревать в первую очередь, и так злилась на вас по недоразумению из-за вашей азартной охоты за алмазом и вызова полиции что держалась в стороне до последнего дня, пока в дом не приехал полицейский из Фризинг-Холла. Если помните, мистер Сигров начал с того, что выставил часового у спален женской прислуги. Возмущенные женщины побежали за ним наверх, требуя ответа за нанесенное оскорбление. «Я пошла вместе с ними, потому что мистер Сигров сразу бы меня заподозрил, начни я вести себя не так, как все». Мы застали его в комнате мисс Рэчел. Он указал на смазанную краску и, заявив, что кто-то из нас задел дверь юбкой, всех отправил вниз. Выйдя из комнаты мисс Рэчел, я на минуту задержалась на лестничной площадке проверить, не задела ли краску своей юбкой. За этим занятием меня застала проходившая мимо Пенелопа Беттерадж, единственная из женщин, с кем у меня сложились хорошие отношения. «Можешь не волноваться, Розанна», — сказала она. Краска на двери мисс Рэчел уже несколько часов как высохла. Если бы мистер Сигров не выставил у наших спален часового, я бы это ему тоже сказала. Не знаю, как тебя, а меня в жизни еще никто так не оскорблял. Пенелопа — девушка с характером. Я ее успокоила и вернула разговор к вопросу о времени, когда высохла краска. «Откуда ты это знаешь?» — спросила я. «Вчера я все утро провела с мисс Рэчел и мистером Френклином, ответила Пенелопа. «Смешивала краски, пока они заканчивали дверь. Я сама слышала, как мисс Рэчел спросила, высохнет ли краска до вечера, чтобы роспись можно было показать гостям». Мистер Френклин покачал головой и сказал, что краска будет сохнуть еще двенадцать часов. Когда они, наконец, ушли, было уже три часа пополудни. «Как у вас с арифметикой, Розанна?» «Мои подсчеты говорят, что дверь высохла к трем часам утра». «Кто-нибудь из женщин поднимался вчера вечером посмотреть на роспись?» «Спросила я». «Я, кажется, слышала, как мисс Рэчел предупреждала их не подходить близко к двери». «Никто из гостей не смазал краску», — ответила Пенелопа. «Я уложила мисс Рэчел спать в 12 вечера и видела дверь. С ней было все в порядке». «Пенелопа». «Не следует ли рассказать об этом мистеру Сигрову? Я ни за что на свете не стану ему помогать». Она пошла заниматься своей работой, а я своей. «И работа моя, сэр, заключалась в том, чтобы застелить вашу постель и навести порядок в вашей комнате, мой самый счастливый час за весь день. Я целовала подушку, на которой ночью покоилась ваша голова. Кто бы ни складывал вашу одежду после меня, Никто не сделает этого с такой же бережностью, как я. На пустяковинах в вашем Нассесере не осталось ни пылинки. Как и на меня, вы не обращали на эти мелочи никакого внимания. Простите, я забылась. Я потороплюсь и продолжу. Итак, в тот день утром я пришла убирать вашу комнату. Свою ночную рубашку вы как сняли, так и бросили на кровати. Я взяла ее, чтобы сложить, и тут увидела пятно такой же краски, как на двери мисс Рэчелл. Находка настолько меня задачила, что я выбежала с рубашкой в руках на заднюю лестницу и заперлась в своей спальне, чтобы как следует рассмотреть ее там, где никто не помешает. Отдышавшись, я подумала, не поговорить ли с Пенелопой, но потом сказала себе, это доказательство, что он был в гостиной мисс Рэчел между двенадцатью и тремя часами ночи. Я не буду писать, какое подозрение первым пришло мне в голову при виде этой улики. Вы только рассердитесь, и чего доброго порвете мое письмо, не дочитав до конца. Позвольте ограничиться только следующим. Поразмыслив меру своих способностей, я решила, что мое подозрение необоснованно, и я объясню, почему. Если бы вы побывали в гостиной мисс Рэчел с ее позволения в такой поздний час, и непонятно почему забыли о свежеокрашенной двери, то уж она бы вас просто так не отпустила она бы ни за что не позволила унести с собой такую изобличающую ее улику. Честно говоря, я не была уверена, что до конца развеяла собственные подозрения. Не забывайте о моем признании в ревности к мисс Рэчел и постарайтесь понять, что ревность к ней немного примешивалась ко всем моим действиям. Дело кончилось тем, что я решила оставить вашу ночную рубашку у себя» выждать некоторое время и посмотреть, как ей можно воспользоваться. В это время, прошу учесть, мне и в голову не приходило, что алмаз могли украсть вы. В этом месте я оторвался от письма во второй раз. Те части исповеди бедной женщины, что касались меня, я прочитал с непритворным удивлением и, честно скажу, искренним состраданием. Я по-настоящему пожалел о том, что прежде чем прочитать хоть строчку ее письма, Бездумно очерняла ее память. Однако, добравшись до последнего места, я почувствовал, как мой разум все больше ожесточается против Розанны Спирман. «Дальше читайте сами», — предложил я, протягивая письмо Беттерджу. «Если найдете нечто, требующее моего внимания, можете потом передать». «Я вас понимаю, мистер Фрэнклин», — ответил он. «То, что вы сказали, вполне естественно». «Боже, помоги нам всем», — добавил он, понизив голос, «но то, что пишет она, тоже вполне естественно». Остаток письма скопирован с находящегося у меня оригинала. Решив оставить у себя ночную рубашку и еще не зная, какую пользу она может принести моей любви или моей мести, их трудно было разделить. Я должна была как-то сохранить ее, не выдав себя. Оставался только один способ — шить точно такую же рубашку до субботы, когда прачка привезет в дом выстиранное белье. Я боялась откладывать дело до пятницы, вдруг до тех пор что-нибудь случится. Поэтому решила сшить новую ночную рубашку в тот же день, четверг, пока, если разыгрывать свою партию как следует, еще могла свободно распоряжаться своим временем. Первым делом, заперев рубашку на ключ в своем ящике, Я отправилась в вашу спальню. Не столько для наведения порядка, это могла бы сделать и пенелопа, если бы я попросила, но чтобы проверить, не попала ли краска с рубашки на постельное белье или мебель. Я все тщательно проверила и, наконец, обнаружила несколько полосок краски на внутренней стороне халата. Не льняного, который вы обычно носите летом, а фланелевого, вы его с собой тоже привезли». Очевидно, прогулявшись туда и обратно в одной ночной рубашке, вы слегка озябли и надели первую попавшуюся тёплую вещь. Как бы то ни было, на поле халата с внутренней стороны обнаружились едва заметные пятнышки краски. Я без труда соскребла их с фланели. После этого других улик, кроме лежащей в моём комоде рубашки, не осталось. Я как раз закончила уборку в вашей комнате, когда меня с остальными слугами позвали на допрос к мистеру Сигрову. За этим последовал осмотр наших сундуков. А за осмотром – самое удивительное событие дня, по крайней мере для меня, с тех пор, как я обнаружила краску на вашей ночной рубашке. Это событие – окончание второго допроса Пенелопы Беттерадж старшим инспектором Сигровым. Пенелопа прибежала, страшно негодуя на то, как мистер Сигров с ней обошелся. Он намекнул, даже не допуская возможности ошибки, что подозревает ее в краже. Мы все были потрясены и спрашивали, по какой причине? «По той причине, что Алмаз лежал в гостиной мисс Рэчел», ответила Пенелопа, «и что я в ту ночь туда заходила последней». Почти сразу же, как только она это сказала, я вспомнила, что в гостиную после Пенелопы заходил кое-кто еще, вы. У меня кружилась голова – В мыслях наступил сумбур. Внутренний голос нашептывал мне, что пятно на вашей рубашке, возможно, имело совсем не тот смысл, который я ему придавала. «Если подозревают человека, заходившего в гостиную последним», — подумала я, — «то этот человек не Пенелопа, а мистер Фрэнклин Блэк. Я бы постыдилась обвинить в краже любого джентльмена на основании столь скороспелого подозрения». Но одна мысль о том, что вы опустились до моего уровня и что я прячу вашу ночную рубашку, была способна оградить вас от разоблачения и пожизненного позора. Одна эта мысль, сэр, подсказала мне замечательную возможность привлечь ваше внимание, от чего я можно сказать, слепо перешла от подозрения к уверенности. Я тотчас решила, что вы больше всех торопились вызвать полицию, чтобы отвести от себя подозрения, и что рука, взявшая алмаз мисс Рэчел, не могла принадлежать кому-то другому, кроме вас. Возбуждение от нового открытия, должна признаться, на время вскружило мне голову. Я испытывала такую жажду видеть вас, обменяться с вами парой слов об алмазе, заставить вас взглянуть на меня и заговорить со мной, что сделала прическу, приоделась и, зная, что вы сидите и что-то пишете в библиотеке, отважно туда явилась. Вы забыли наверху одно из ваших колец, чем я воспользовалась как желанным поводом. Ох, сэр, если вы когда-нибудь любили, вы меня поймете. Стоило мне спуститься и предстать перед вами, как вся моя смелость улетучилась без следа». Вы глянули так холодно и поблагодарили за кольцо с таким равнодушием, что у меня задрожали колени, и я была готова пасть перед вами на пол. Если помните, вы поблагодарили, глядя не на меня, а в свои записи. Я так обиделась, что набралась духу заговорить. Я сказала «Странные дела с этим алмазом, сэр». Вы подняли глаза и ответили «Да, воистину». «Вы были вежливы, этого я не могу отрицать, но все равно выдерживали дистанцию, жестокую дистанцию. Считая, что вы прячете украденный алмаз, я оскорбилась холодностью вашего ответа до такой степени, что позволила себе бросить намек. Я сказала, они никогда не найдут алмаз, не так ли, сэр? Нет, и того, кто его взял, не найдут, я за это ручаюсь». Я кивнула и улыбнулась вам, словно говоря «я все знаю». На этот раз вы взглянули на меня с некоторым любопытством. Я почувствовала «еще несколько слов с вашей моей стороны, и правда выйдет наружу». Всё испортило неожиданное появление мистера Беттераджа. Я узнала его по шагам. Мне, по его правилам, не положено было находиться в библиотеке в это время дня, тем более находиться там с вами». Я успела выскочить первой, не дожидаясь, когда мистер Беттерадж меня выгонит. Я была рассержена и раздосадована, но всё ещё не потеряла надежду. Лёд между нами был сломлен, я решила дождаться следующего раза, когда мистера Беттераджа не будет рядом. Когда я вернулась в людскую, позвонили к обеду. Уже вторая половина дня, а я ещё не раздобыла ткань для новой рубашки. Другой возможности могло не представиться. Я сказалась больной и таким образом высвободила время до вечернего чаепития. Чем я занималась, пока домашние думали, что я лежу у себя в комнате, и как, снова притворившись больной вечером и получив разрешение лечь в постель, провела ночь, рассказывать не обязательно. Сержант Каф это выведал, пусть даже не узнал всего остального. Я догадываюсь, как именно он это сделал. Меня заметили, хотя я опустила вуаль, в лавке торговца тканями во фризинг-холле. Напротив прилавка, за которым я покупала полотно, висело зеркало. В него я увидела, как один из продавцов указал на мое плечо и что-то шепнул другому. Ночью, запершись в своей комнате и тайно занимаясь работой, я слышала, как за дверью дышали шпионившие за мной служанки. Мне было все равно тогда и мне все равно сейчас. В пятницу утром, Перед тем, как в доме появился сержант Каф, новая ночная рубашка была готова, сшита, постирана, выжата, высушена, отутюжена, помечена инициалами и аккуратно сложена в вашем комоде с другими вещами, принесенными прачкой. Мне можно было не опасаться, если решили бы проверить все белье в доме, что новизна рубашки меня выдаст. Когда вы приехали, очевидно, из-за границы, вы обновили все ваше нижнее белье. Вторым важным событием было появление сержанта Каффа и то, что он, ко всеобщему удивлению, сказал о пятне на двери. «Я была уверена в вашей виновности, как уже призналась, скорее потому, что хотела, чтобы вы оказались виноваты, чем по любой другой причине». А теперь сержант Каф совершенно другим способом вдруг пришел к такому же выводу относительно рубашки, что и я и единственная улика, изобличающая вас, находилась в моих руках. Причем ни одна живая душа, включая вас самого, об этом не знала. Мне страшно признаться в том, о чем я подумала, когда эти соображения пришли мне в голову, вы бы возненавидели меня до конца своих дней». В этом месте мистер Беттерадж оторвал взгляд от письма. «Пока никакого просвета, мистер Фрэнклин» сказал старик, снимая тяжелые очки в черепаховой оправе и немного отодвигая от себя признание Розанны Спирман. «Вы сами пришли к какому-нибудь выводу, пока я читал? Сначала дочитайте до конца, Беттередж. Может быть, в конце письма найдется что-то, проливающее на дело свет, а потом уж скажу пару слов сам. Хорошо, сэр. Я дам отдохнуть глазам и тогда продолжу. А пока что, мистер Фрэнклин... «Не хочу вас торопить, но не могли бы вы сказать мне одним словом, видите ли вы какой-то выход из этой кошмарной путаницы? Я вижу, что нужно вернуться в Лондон и спросить совета у мистера Бреффа, если и он не сможет помочь. Да, сэр. И если сержант согласится покинуть свое уединение в Доркинге, не согласится мистер франклин Тогда Беттерадж, насколько это видно сегодня, Все мои возможности будут исчерпаны. Помимо мистера Бреффа и сержанта, я не знаю ни одной живой души, кто мог бы прийти мне на помощь. В этот момент кто-то постучал в дверь. Беттередж в одинаковой мере был удивлён и раздражён помехой. «Входите!» — недовольно крикнул он, «кто бы вы ни были!» Дверь открылась, и в комнату спокойно вошёл мужчина удивительной наружности, Мне такое еще не доводилось видеть. Судя по фигуре и манере двигаться, он был относительно молод. Но если сравнивать его лицо с Беттраджем, то он выглядел старше дворецкого. Кожа по-цыгански смугла, худые щеки провалились глубокими впадинами, над ними балконами нависали скулы. Нос изящной формы и покроя, которые можно часто встретить у древних племен Востока, но не найдешь среди молодых народов Запада. От бровей отвесно поднимался высокий лоб с бесчисленным количеством морщин и отметин. И на этом странном лице еще более странные глаза, нежно-карии, мечтательные, грустные, глубоко сидящие в орбитах. Глядя на вас, по крайней мере так это воспринял я, они помимо вашей воли притягивали к себе внимание как магнитом. Добавьте к этому копну густых волос в мелких завитках, невероятным образом по какой-то прихоти природы, потерявших свой цвет. На макушке волосы оставались черными, как смоль, сохраняя свой естественный оттенок. Но на висках, без какого-либо перехода, становились совершенно белыми. Линия раздела проходила неравномерно, местами черные волосы вклинивались в седину, местами седина вторгалась на черное поле. Я рассматривал мужчину с любопытством, которого, признаюсь, не мог сдержать. Ласковые карие глаза спокойно смотрели в ответ. На мое непроизвольное беспардонное разглядывание незнакомец отреагировал извинением, которого я ничем не заслужил. «Прошу прощения», — сказал гость. Я понятия не имел, что мистер Беттердж не один. Он достал из кармана листок бумаги и вручил его дворецкому. «Это список для следующей недели». Его глаза еще раз задержались на мне, и он вышел из комнаты так же тихо, как вошел. «Кто это был?» – спросил я. «Помощник мистера Канди. Кстати, мистер Фрэнклин, хочу вас огорчить. Наш доктор так и не оправился от простуды, которую подхватил, возвращаясь со званого ужина в честь дня рождения мисс Рэчел. Здоровье его поправилось». Однако он потерял память от лихорадки и с тех пор восстановил лишь жалкие ее остатки. Всю работу теперь за него выполняет помощник, вызовов не так уж много, в основном к беднякам. Им, знаете ли, некуда деваться. Приходится либо мириться с пегем и смуглым, как цыган-доктором, либо вовсе обходиться без врача. «Вы, похоже, его недолюбливаете, Беттерадж? Его никто не любит, сэр» чего же он так нелюбим? Для начала мистер френклин против него говорит его внешность. А еще ходят слухи, что мистер Канди взял его к себе с крайне сомнительной репутацией. Никто не знает, кто он такой, и у него здесь нет ни одного друга. Как такого, спрашивается, любить? Действительно никак. Позвольте спросить, чего он хотел от вас, передавая эту бумагу. «Это список местных больных, кому полезно пить немного вина, сэр». Миледи регулярно одаривала заболевших бедняков хорошим портвейном и хересом. Мисс Рэчел намерена продолжать этот обычай. «Как изменились времена, как изменились! Я еще помню, как мистер Канди лично приезжал к Миледи со списком. А теперь помощник мистера Канди привозит список мне». «Я дочитаю письмо, если вы не возражаете, сэр». Беттередж придвинул к себе исповедь Розанны Спирман. «Приятного от такого чтения мало, что правда, то правда. И все же. Письмо хотя бы отвлекает меня от мысли о прошлом». Старик нацепил очки и мрачно покачал головой. «Есть глубокий смысл, мистер Фрэнклин, в том, как мы отвечаем на попытку наших матерей произвести нас на свет». «Каждый из нас в большей или меньшей мере этому сопротивляется, и каждый из нас прав». Помощник мистера Канди произвел на меня слишком глубокое впечатление, чтобы тут же выкинуть его из головы. Я оставил последнюю неопровержимую сентенцию Беттераджа без ответа и вернулся к человеку с пегими волосами. «Как его зовут?» «Имя под стать внешности», — ворчливо ответил Беттерадж. «Эзра Дженнингс».